Глава 13 Что ж, раз у нас намечается очередной конфликт, я решил, что пришло время немного вооружить людей. В первую очередь заставил Лёню и Павла, второго геоманта, соорудить новую доменную печь и каменный тигель такой, чтобы выдерживал температуру выше 2500 градусов. В этом деле я тоже немного поучаствовал, добавив в камень конструкт. В отличие от металла, камень — скверный материал для артефакторики, но базу вроде укрепления и термостойкости наложить вполне реально. В итоге новая печь заработала еще до конца следующего дня. Под работу с ней я подрядил пару новеньких блага от них и не требовалось ничего особенного, а Петьку со Степой я отправил заниматься переплавкой старого оружия, которое приносили воины от портала с гоблинов. Раз уж сложность империумного портала повысилась, то и качество добычи стало лучше. У одного из гоблинов даже смогли найти серебряную монету неизвестного образца, что очень сильно меня повеселило. Значит, в перспективе оттуда можно будет добывать и деньги. Правда, их все равно в будущем придется отправлять на переплавку. Можно было бы использовать их и так, золото и серебро, вне зависимости от чеканки, остаются золотом и серебром, но в какой-то книжке я вычитал, что если хочешь упорядочить свою власть, надо чеканить свое лицо на монетах, чтобы самый захудалый крестьянин видел своего короля. Я пока не король, но пусти монету со своим лицом в баронстве и очень скоро о тебе будут знать далеко за пределами владений. Но пока вернемся к доменной печи. Вышла она грубой, не очень удобной, сказывалась спешка. Вообще, литейную я планировал строить под тщательному плану и, возможно, за территорией ей нынешнего города, а в итоге возвели ее за кузней на месте загона для каких-то ныне почивших зверей одного из горожан. Даже интересно, что за звери тут обитали, и не сильно ли их беспокоил звук кузнечного молота. В любом случае, скорость выплавки заметно выросла, а следовательно, возросла и нагрузка на меня лично. Но тут есть и хороший момент. Мой дар тоже крепнет, и я стал гораздо лучше управляться с металлами. Теперь я порой мог отделить два металла за раз. А не делать это по одному Также, если мне нужно было сделать несколько вещей из одного металла Я мог создать их разом Особенно сильно возросла скорость изготовления боеприпасов Ведь раньше я делал их по одному А теперь мог сделать сразу десяток пуль И причина не только в том, что я стал лучше работать с полями Но и с той программой, которая формировалась у меня в голове когда нужно было что-то сделать. Сам не понимаю, как это, но в ней стало появляться больше функций, которых мне не хватало, благодаря чему заготовки выходили гораздо лучше. Это точно какой-то дополнительный дар, правда уж очень странный, и если бы не моя магнитная сила, совершенно бесполезный. Зато это позволило мне вывести метрическую систему измерения. Местные расстояния измеряли в фалангах пальцев, ладонях, локтях и тому подобном. Говорить что от человека к человеку такая мера может сильно плясать, смысла нет. Так что я наделал железных линеек и вручил их народу. Люди восприняли это примерно как я и предполагал, с непониманием. Но спорить с бароном себе дороже. Не страшно, со временем поймут, что так удобнее. А уж когда я начну давать указания с использованием этой системы, Местным придется выкручиваться и заучивать, что есть что. На очереди килограммы, литры и так далее, но всему свое время. Главное, чем я занимался с момента, как была воздвигнута доменная печь, оружие. И тут я мог скинуть часть работы на подчиненных, чтобы они тоже могли где-то подточить. Где-то отполировать. За один день я мог изготовить пять винтовок, что не так уж много, но и стрелков у меня мало. За основу взял ту же схему, что в оружии Ксении, разве что выкинул рельсовую систему. Долго и не нужно, этим оружием будут пользоваться простые люди. И как только первые образцы были готовы, отправил народ на стрельбище. Главное, чтобы все патроны не расстреляли, а то делать их долго и сложно. Хорошо хоть что гильзы многоразовые и что-то вроде верстака для снаряжения патронов я тоже собрал. Но вот сами пули приходилось изготавливать в большом количестве, и как бы порох такими темпами не кончился, изготовить его в Вольнове мы не сможем, серы нет. И это приводит нас к проблеме денег. Снова. На самом деле деньги не были такой уж острой проблемой, куда больше меня волновало наличие затаившегося вражеского агента. Обговорил я с Синицыным вопрос потенциального помощника Волхва, опросил людей, но ничего, никто ничего не видел, никто ничего не знает, и тем не менее охранявшего спуск в подвал стража кто-то прирезал, а затем убил и старика. Проблему помог бы решить артефакт, распознающий ложь, и чисто теоретически я бы мог такое сделать, в моем мире они имеются, вот только на практике нет нужной схемы. Пока был на военной службе, видел мельком, но тогда мне казалось это неважным, а будучи преподавателем, я не имел дел с подобными артефактами, так как они запрещены гражданским лицам. Несколько вечеров пытался восстановить из памяти схему, но пока безуспешно, вот и осталось просто ждать момента, когда вражеский засланец совершит ошибку, а он ее совершит, уверен в этом. Пока же стрельба. И тут возникла еще одна проблема. Более-менее умел из пороховых мушкетов стрелять только Борис. Меткость у него, разумеется, хуже нашей Ксюши, но на удовлетворительном уровне. Так что сходу выдал ему одну из винтовок. С остальными все обстояло не так хорошо, стрелков среди людей Синицына не оказалось в принципе, мушкетеры были отдельным подразделением, и они либо застрелены Ксенией, либо уплыли вместе с рабочими крестьянами. Эх, какая большая потеря на самом деле, баронет привез с собой столько рабочей силы, а те взяли да сбежали раньше, чем угодили к нам в плен. Жаль, что я тогда не смог никого отправить в погоню на лодках. Сейчас у меня было бы в два раза больше рабочих рук. Не забыл я и про свою идею создать убойную крупнокалиберную винтовку. И прототип сделал. Вышел он большим и тяжелым, килограмм 40 не меньше, и каждый снаряд был в диаметре словно три моих пальца. Настоящая гаубица, а не винтовка. Патронов, правда, сделал всего шесть. Слишком много пороха на них уходило. Зато у нас есть ультимативное средство для борьбы с кораблями. Если увидим на реке войско, сможет продырявить их борта. Вряд ли они будут к такому готовы. Тестовый выстрел я позволил сделать Ксении. Она у нас самая меткая, хотя и у самого руки чесались пострелять, но еще успеется. Бахнула сильно, аж башня вздрогнула, а деревянные крепления, что удерживали пушку на месте, пошли трещинами от отдачи. «Косит немного», — сказала девушка, примиряясь с мишенью, которую установили чуть дальше портовой зоны. «На этом расстоянии примерно на пол полпальцем». «Хорошо, значит, нужно делать такую поправку при прицеливании», — кивнул я, принимая ее слова, а затем осмотрел корпус. Вроде винтовка осталась цела, специально старался сделать сплав попрочнее и усилить его конструктом, но все равно волновался, выдержит ли... Одно дело — современные материалы, а другое дело — подобные. Все-таки я не металлург, не знаю идеальных пропорций, чтобы сделать по-настоящему хорошую сталь. Но оружие выдержало и никак не деформировалось, значит, все сделано правильно. Страшное оружие. Да, почти как 12-фунтовая пушка, но точнее. Ухмыльнулся я, затем вдруг понял, что подобные пушки действительно могут быть в этом мире. Порох есть, мушкеты есть. Так почему не сделать пушку, стреляющую тяжелыми ядрами, и водрузить ее на корабль? Например. От этой мысли мне слегка поплохело. Если к нам действительно приплывет что-то такое, мало не покажется. Закончив с испытаниями, я спустился вниз и вышел за городские стены к нам на причал, где в данный момент стояло уже три корабля. Один принадлежал мракоборцам, два других — синицыным. И пора произвести с одним из них некоторые модификации. Ко мне явился щуплый немолодой усач которого звали аристократическим именем Аристарх, хотя никакого отношения к аристократии тот не имел. Просто его отцу как-то довелось услышать это имя, и он назвал так сына. Аристарх, слушай сюда, у меня для тебя важное задание. Ты с кораблями работал? Нет, ваше благородие, но науку понимаю. Хорошо, потому что мне нужно внести правки вон в тот корабль, указал я на самый большой, принадлежавший в прошлом мракоборцам. Нужно в первую очередь срезать мачту под корень. «Мачту!» — мужчина округлил глаза. «Вы только на веслах плавать хотите? Весла тоже уберем». Его глаза стали еще больше. Аристарх искренне не понимал, зачем так уродовать корабль. «Он на магии плавать будет, и остальное лишним окажется», — успокоил я его. И этого действительно оказалось достаточно. Стоило сказать про магию, как ему стало все равно, каким бы чудным приказ не был. Но мачты и весла, ерунда все это. Над кормой поработать надо бы, она плоской должна быть. Хотя нет, под небольшим наклоном. Думаю, примерно таким, я показал на руках. Но плоским, не закругленным, исходящимся как нос, понимаешь? — Да, ваше благородие! — слегка рассеянно закивал мужчина. — Справишься? — Ну, раз барон приказал, должен справиться. Но помощь нужна будет. — Один я вряд ли. Дам тебе четверых в помощь, если понадобится что-то еще говори. — Хорошо, ваше благородие. Тогда приступай. Срок у тебя небольшой, пара дней. Ох, стараться буду. Давай-давай. Оставив Аристарха заниматься кораблем, направился к кузнице, где вовсю кипела работа. Народ с простыми задачами мог справляться и без меня. Петь, костёпа готовьте хорошие слитки, сталь делать будем!» — крикнул я кузнецам, а сам, пока они выполняли приказ, вошел в только мне доступную воображаемую программу. Все-таки как же это, блин, странно, никогда о таких способностях не слышал. Там пробежался по списку проектов, выискивая нужный список проектов, еще одно приятное расширение, которое стало мне доступно со временем. Развивается сила, и теперь то, над чем я работал, могу сохранять. А потом загружать, а не создавать с нуля, как было изначально. Ага, вот и он, проект Мотор. Пришло время добавить в этот мир немного технологий. Прямиком из будущего. «Деталей в проекте было много, так что я не смогу их сделать за один день, но, думаю, в перерывах от изготовления винтовок и пуль понемногу соберу рабочий экземпляр. Главное, чтобы расчеты были верны». Аристарх опередил свой график и сделал все за два дня. Я закончил изготовление мотора примерно тогда же, правда никак не мог придумать, как бы прикрутить к кораблю штурвал и в итоге просто оставил это. Решив, что управлять будем так же, как обычно управляют моторными лодками. Под штурвал нужна немного другая система управления. «Мои товарищи к тому, что я сделал с кораблем, отнеслись с некоторым недоверием. Особенно Софья сразу заявила, что туда не сядет, а Леня вдруг сообщил, что не умеет плавать, так что тоже предпочел бы остаться на берегу. Вот уж не знаю, чего они так боялись». «Раз никто не хочет плыть с вами, то позвольте мне предложить свою кандидатуру», — обратилась Юлианна. «С радостью приглашаю вас на борт, миледи!» Усмехнувшись, я изобразил галантного кавалера и подал даме руку. Та мило улыбнулась и запрыгнула на борт, а я обратился к остальным. «Так что, никто не хочет прокатиться?» «Я пойду с вами», — сказала Ксения и тоже взошла на борт. В этот момент улыбка Юлианны слегка поблекла. Видимо, надеялась, что будет единственной пассажиркой, и мы сможем побыть наедине. Да я и сам поймал себя на мысли, что был бы рад такому положению дел, и если бы мы немного задержались, никто ни о чем бы и не подумал. Мало ли, как далеко мы уплыли. «Если не против, то я тоже». А вот то, что Борис решил поплыть с нами, стало небольшим сюрпризом. Раз больше желающих нет, то мы поплыли, сообщил я и повернул рычажок, активирующий питающийся от кристалла империума двигатель. Механизм загудел, а затем пришли в движение и лопасти, начав толкать нас вперед. Стартовала лодка хорошо, несмотря на габариты. Юлиана аж охнула, когда мы подскочили на волне. Мощности у двигателя было достаточно, чтобы развивать скорость в 25-30 км в час. И теперь мы без труда могли часа за 2-3 добраться до Саратова, а если потратить полдня, то и вовсе до Самары. Какие перспективы перед нами открываются, а если еще и мощности добавить? «Сделать еще один такой же и поставить их парой, тогда и до сорока-сорока пяти разогнаться выйдет, скорее всего». Мы сделали небольшой круг, сплавали к другому берегу Волги и уже думали плыть назад, как заметили вдали паруса. Неужели опять Синицыны пожаловали? «Нет». Борис встал и, приложив ладонь к колбу, попытался всмотреться вдаль. «Кажется, это штандарты князя Саратовского». Тогда возвращаемся. Вряд ли они нас заметили без паруса. Пока будет лучше, чтобы они не обращали внимания на наш кораблик.